Для ведения военной разведки на территории, занятой противником, при первом управлении НКГБ БССР, создана группа из числа наиболее смелых и развитых негласных работников третьих отделов в количестве 23 человек, из которых 5 июля 1941 года 16 человек выброшены в районы Тимковичи, Несвиш, Барановичи. Два человека и по одному разведчику в пункты Дзержинск, Заславль, Старобин, Слуцк, Осиповичи, Минск, Борисов, Смочевичи, Логольск, Лепель, Ушачи, Дриса, Березино и Бобруйск. С заданием установления скопления, рода войск, вооружения и продвижения противников, а также выяснение, вводимого немцами режима на занятых территориях. Молодцы, плотно работают. После некоторого молчания сказал судоплатов. И какая, по твоему мнению, из групп подходит под описание странников? А любая и никакая? Последовал ответ. Согласен. Составь Цанави запрос для его резидентов. Может, еще контакты были? А до нас в этом бардаке не дошло. Нарком сильно заинтересовался нашей группой. К пяти часам вечера мы уже укатили от района, где бились с эсэсовцами километров на 90 к югу. Результат, если принимать во внимание состояние дорог, хоть и не вдающийся, но, безусловно, заслуживающий уважения. Некоторые отрезки пути, вполне себе подходили под определение «как вспомню, так вздрогну». Железную дорогу, Баранович Минск, наша колонна пересекла немного восточнее столбцов, и теперь мы двигались на юго-восток, направляясь к Слуцку, где в условленном месте нас должны были дожидаться бородяга с ребятами. Местность вокруг была болотистая, оно и понятно между Немана и Уссы, Немцы последние пару часов нам на пути не попадались, как, впрочем, и никто другой. Дорога, а скорее колея в песке, петлявшая в чащобе, была пустынна. И если бы не следы тележных колес, то можно было подумать, что на дворе не двадцатый, а пятнадцатый век. Внимание! Голос люка в наушнике оторвал меня от созерцания окрестностей. Мост впереди разрушен и вслед за этим раздалась команда фермера. — Колонна, стой! Всем смотреть! В голосе командира сквозила нешуточная досада. Множество речек, речушек и ручьев весьма ограничивали наш маневр. А рассчитывать на то, что в крупных поселках, где располагались основные в данной местности мосты, нет немцев, было по меньшей мере глупо. Люк, что там? Настил раскурочен. А опоры? Сейчас опущусь, посмотрю. Я же решил воспользоваться остановкой для решения персональных проблем. Повесив на плечо ППД, я открыл дверь и вылез на обочину. Лес в этом месте отступал от Немана на пару сотен метров, и дорога проходила по своеобразной насыпи. Естественной или искусственной, было непонятно. Заполоченная низина, усеянная купами кустов, простиралась метров на шестьсот, не меньше. Закончив свои дела, я собрался вернуться в машину, но периферийным зрением зацепился за какую-то несуразность. «Так, а это что такое?» — пытался сообразить я, одновременно доставая из кармана сигарету. Поворачиваем голову медленнее, медленнее, давал я самому себе команды. Так еще вот. На песчаной проплешине, метрах в пятидесяти от меня, отчетливо вырисовывался сапог. Простой такой, кирзовый. Причем, судя по его положению, он был надет на чью-то ногу. О, опять дернулся. Похоже было, что владельцу сапога сильно досаждали комары. Внимание! Арт в канале. Контакт на час. Дистанция полсотни. Наблюдатель в кустах. Ситуация складывалась ахвая. Рвануть вперед мы не могли. Мешал разрушенный мост. Возвращаться назад через засаду тоже вряд ли. Да и на насыпи мы для засевшего в лесу пулеметчика... Как на ладони. Арт, здесь он дай на водку, раздалось после паузы. Да хоть на коньяк, буркнул я себе под нос, а врать ее ответил. Группа из трех кустов, правее нее большая коряга. Сразу за ней песчаная проплешина. Вижу, взял, ответил Алик. Медленно повернувшись к своей машине, я негромко спросил. «Чернов, пулемет готов?» «Так точно!» — сквозь зубы ответил сержант и аккуратно довернул стволы на кусты, где прятался противник. «Только повыше бери. Там, скорее всего, наши, советские». Чернов понятливо кивает. «Ну не будут же полицаи в немецком тылу от колонны прятаться». По спине заскользила холодная капля пота. Все наши хоть как-то прикрыты машинами. Один я торчу тут, как те тополя на плющихе, — мелькнула мысль. — Всем внимание! — раздался в ухе голос командира. — Приготовить дымы. Водителям движение вперед по команде, пулеметчикам приготовиться. — Зельц, да им гранаты, готовь! — повторил я ребятам приказ фермера. Леша кивнул и вытащил из сумки две немецкие дымовухи. Ребята в грузовиках, скорее всего, будут кидать картонки. Армейские дымовые гранаты, которыми нас щедро снабдили в свое время организаторы игры. Вот и привет из будущего. Совершенно не к месту всплыло в голове, и вслед за этим сразу... Хорошо, что я движок не заглушил. Медленно, медленно, словно в нехорошем сне, я открываю водительскую дверь. Господи, как хочется упасть плашмя на землю! Ой, как хочется! Со спокойным видом опускаюсь на сиденье. Ну что ты, Саня, давай, командуй! Работаем! Бьет в ухо команда фермера. Я вздрагиваю и ору. «Давай!» Вадим дает длинную, патронов на двадцать, очередь по кустам, а Леша, дернув за шнуры, одну за другой кидают дымовухи. Я втыкаю передачу. Из-под тента впереди стоящего грузовика вырывается дульное пламя пулемета и тоже летят дымовые шашки. Машины медленно ползли вперед, выбрасывая из-под колес песок. Мне показалось, что я понял замысел Саши — продвинуться вперед, уйдя с насыпи, а затем, пользуясь берегом как прикрытием, отогнать противника плотным огнем. Подтверждая мою догадку, в наушнике раздался голос Люка. — Командир, есть брод! Я увидел, что головная машина, а ею была командирская МК, съехала с дороги направо и двинулась под берег. Поворот головы. Сзади все уже скрылось в клубах дыма и пыли. Лишь кое-где на опушке вспыхивает огоньки выстрелов. «Зельц, работай по лесу длинными!» Вдруг Чернов вздрогнул и, посмотрев на меня, сказал «Антон, в меня попали!» И завалился на свой пулемет. «Твою мать! Что делать? Не остановить машину!» Не приказать Дымову прекратить стрелять я не мог. Закусив губу, я вывернул рули круп с нас с насыпью, уходя из зоны обстрела. — Леха, бери, Вадимов, пулеметы на откос, да магазины не забудь. Зельц оторвался от пулемета и с удивлением посмотрел на меня. Потом перевел взгляд на Чернова. Лицо его как-то по-детски скривилось, кадык дернулся но милиционер пересивил себя и, обойдя машину, взял пулемет друга. Вадиму мы помочь ничем не могли, причем с того самого момента, как вы в него попали. Я ясно видел аккуратное входное отверстие чуть ниже его левой лопатки. Не стать тебе больше чемпионом Союза. Эта идиотская мысль, казалось, вышибла какой-то клин, Удерживавший мою психику. Мимо бежали люди, за спиной снова загрохотал пулемет. Я же сидел, вцепившись в руль руками, а в голове вертелось. Не стать чемпионом Союза. Не стать.